Бил вежливо встал. Мысль о том, чтобы танцевать с очаровательной спутницей, наполняла его отвращением, но он взял себя в руки. В то самое время, когда они второй раз кружили по залу, Флик с дядей Синклером вошли в ресторан и поднялись по лестнице на балкон. В качестве с старомодным приличием мистер Хэммонд решил сесть на балконе, а не в основном в зале. В зале было слишком много блистательных созданий, безусловно, добрых сердцем и внимательных к родителям на которых он, тем не менее, предпочитал смотреть издали. Балкон, оставленный для тех, кто приходит к Марио без вечерних костюмов, представлялся на 99% свободным. Здесь его белый жилет пропадет в туне, но ничего не попишешь. Сколько бил, танцевал, он мог бы сказать, а мог бы и не, не говорить, потому что ему казалось, что целую вечность. Время от времени музыка смолкала, Они ненадолго возвращались к столику, чтобы через мгновение вновь и стремиться на зов саксофонов. Когда Билл уже начал подозревать, что мощная фигура мисс Бум отлита из каучука, Таня неожиданно выразила желание отдохнуть. Они сели, и Билл, чувствуя, что если упустит эту возможность, к следующему же ничего не будет понимать от усталости, подался вперед. — Рассказали бы вы мне о Слинсбе, — молился он. — Ты правда хочешь услышать? — игриво осведомилась мисс Бум. — Очень. — Ну, тогда слушай хорошенько, — сказала мисс Бум. — Рассказываю. Билл придвинул стул еще на несколько дюймов ближе и расплылся в улыбке, преданно глядя мисс Бум прямо в глаза. Та для затравки хлопнула его по ноющему плечу и начала. Мистер Хэммонд одернул жилет, который с последнего появления на людях загадочным образом как-то съежился. И заинтересованно взглянул через перила на праздничную толпу. «В нашей современной жизни нет ничего более символичного», — сказал он, — «чем отношение порядочного круга к вечеру воскресенья. Такие места, как этот внешний и внутренний знак внешних и внутренних перемен в английской семье. Двадцать лет назад уважаемый семенин вроде меня и помыслить не мог, чтобы выйти воскресным вечером из дома». 20 лет назад я бы проводил последние священные часы выходного дня под родимым кровом в окружении любящих домочадцев. Мы бы ужинали довольно жесткой холодной говядиной, довольно мокрым салатом, довольно блеклым яблочным пирогом, блан-манже, очень большой, очень желтой головкой сыра. Затем мы бы пели псалмы или в чуть менее строгой семье играли в застольные игры с карандашиком и листком бумаги. То, что я здесь и с трудом «Перебарываю соблазн уронить сардинку на голову вон того лысого джентльмена!» означает поступ прогресса. Мистер Хэммонд подцепил на вилку кусок закуски. «Теперь, когда я изложил сие прозаические наблюдения, — сказал он, — давай вернемся к твоему прошлому появлению в этом месте. Так как ты тут оказалась?» «Меня привел Билл. Он бывал здесь однажды с мистером Слинсби. Это лондонский управляющий мистера Парадена». Так, теперь про этого Уильяма, сказал мистер Хэммонд, выкладывай. Флик внимательно поглядела на дядю. Насколько разумно рассказывать ему все. Что она любит Билла? Бил любит ее. Мало того, она обещала бежать с ним по первому его слову. Не лучше ли пощадить дядю? Конечно, приятнее было бы открыться, и дядя ее не выдаст, но ему это будет стоить душевного спокойствия. Да, конечно. Нет, ни за что. Я встретила его на следующий день, после того, как ушла из дома. Ну и поскольку я оказалась совсем одна, мы довольно много виделись. — Ясно, — с сомнением произнес мистер Хэммонд. — Мы частенько обедали вместе. — Хорошо. Мистер Хэммонд начал скатывать хлебный шарик. — Помнится тогда в саду ты сказала, что Уильям был предметом твоих девичьих грез. Очаровал ли он тебя и на этот раз? — Он очень милый, — осторожно промолвила Флик. Надеюсь, ты не сказала, что некогда боготворила почву под его ногами. Когда мы встретились, Билл был влюблен в другую. Мистер Хэммонд явно обрадовался. — сказал он. — Отчаянно и безнадежно, — быстро добавила Флик. Держал дома двенадцать ее фотографий. Мистер Хэммонд окончательно успокоился и с аппетитом принялся за жареного цыпленка. — Должен признаться, Флик, — сказал он, — что ты сняла огромный камень с моей души. Может быть, ты порой подозревала, что я питаю к тебе определенные чувства. Я старая развалина и живу только ради... Мне казалось, ты сказал, что принадлежишь молодому поколению. Неважно. Для цели моей речи я старая развалина и живу только ради счастья моей золотоволосой доченьки. — Вот бы и вправду я была твоя дочь! — с чувством сказала Флик. — Чтобы крутить мной уж совсем как тебе вздумается? — Тогда, наверное, да. Я тревожился о тебе, Флик. Я бы очень хотел, очень хотел, чтобы ты приняла правильное решение и пришел к выводу, что такое решение — это выйти за Родерика. Самый факт, что со временем он унаследует наследует несколько миллионов фунтов, придает ему в моих глазах особенный блеск. Я не знала, что ты такой жадный. Если бы я кого полюбила, меня не остановила бы его бедность. Смелые слова, но не забывай бедность. Банановая кожура на пороге любви. Куда это ты смотришь так зачарованно? Флик смотрела на кружащиеся пары. Когда дядя заговорил, она вздрогнула и отвела взгляд, но тут же снова стала смотреть вниз. Будь мистер Хэмон понаблюдательнее, он бы заметил, что глаза ее расширились и застыли, а уголки губ странным образом поджались. Но он не имел обыкновения примечать мелочи. Мало того, сейчас он курил сигару, которую приобрел с некоторым сомнением. А она оказалась такого редкого качества, что привела его в мечтательно отрешенное состояние духа. — Я гляжу на танцующих, — сказала Флик. — Пропащее создание, — произнес мистер Хэмонд, уютно попыхивая сигарой. Флик ложечкой чертила на скатерти и иероглифы. — Дядя Синклер, — сказала она наконец, — я думаю, молодые люди всегда любят девушек. — Случается, — согласился мистер Хэмонд. Ну, я хочу сказать, любят не какую-то определенную девушку, а не знаю, как сказать. Я хочу сказать, есть мужчины, которые делают вид, что влюблены, а ведут себя так, будто действительно влюблены, и уверяют в этом девушку, а сами проводят время с другими и забывают ее через день или два. Полагаю, это довольно распространенное явление, если молодые люди не сильно изменились с моих дней. Постоянство — хрупкий цветок, который раскрывается лишь под солнцем зрелости. «Конечно», — торопливо добавил мистер Хэммонд, — «это не относится к Родерику. Он так не поступит». «Я не о Родерике», — сказала Флик. Она чертила на скатерти очередной замысловатый узор. В уголках ее губ образовались маленькие складочки. «Думаю, ты прав. Насчет чего?» «Насчет разумного решения. Думаю, ну, то, что ты назвал бы романтической любовью, довольно глупо, и главное — быть разумной». Во всяком случае, я так считаю. Хотя ты не можешь пожаловаться, что Родерик недостаточно романтичен. Да он дышит романтикой. Посмотри на его галстуки. Дядя Синклер, будь вы девушкой, вы бы вышли за человека, которому не можете доверять. О чем ты? Ну, если бы кто-то притворялся, что любит тебя, а сам бы встречался с другими девушками, обедал с ними, танцевал и... Флик быстро взглянула через перила. Расплывался... — Глядя в их мерзкие рожи, будто это нечто несусветное, — зловеще продолжала она, — не почувствовал бы ты, что делаешь ошибку. Мистер Хэммонд отечески похлопал ее по плечу. — Не тревожься, Флики, — сказал он, — Родерик не такой. Будь он такой, я бы первый отсоветовал тебе за него выходить. От ненадежных людей лучше держаться подальше.